Глава 10. Что и говорить? Дома я в первую очередь занялась кассетами. Когда все было готово к прослушиванию, я поудобнее устроилась в кресле и включила воспроизведение. Послышался немного смазанный шуршанием пленки голос Брехмана. А, привет. Здравствуй, мрачно просидел Олег Вадимович. Его голос я тоже узнала. Как наши дела? Ну как? с оттенком пренебрежения произнес Брехман. Ты же знаешь о положении дел на фирме. Придется немного подождать. Чего? Пока Игорьев конец засудят, раздраженно воскликнул Клюкин. — От меня, Олег, ничего не зависит. Ты же знаешь, со смесью досады и безгливости сказал Брехман. Ты мне обещал содействие, распалялся Клюкин. — Не кричи, пожалуйста, резко отдернул его Михаил. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь услышал твои вопли. А ты бы не вопил, Если бы тебе на сто тысяч меньше дали, я вам квартиру между прочим продал. Вы обещали сначала триста пятьдесят, а потом бац, я бы ее мог и за большие деньги продать. 350 мне и в клизее предлагали. Но мне срочно нужны были деньги. А тут вы с вашим авансом. Тяжело дышал Клюкин. "Передонов пока занят, и ты не единственный наш клиент", Со сдерживаемым разражением бросил Брехман. "Других вы тоже дурите?" Неплохо с каждого посёдки срубить. Этак и на иномарку и на домик с верандой хватит, возмущенно крикнул Клюкин. Да что ты несешь?» — рыкнул Брехман. А ты мне говорил, что с женой босса у тебя все путем, что, возможно, я еще сверх что-нибудь получу. Это ты меня заманил. Если бы я был директором небоскреба...» С сэффектированным сожалением вздохнул Брехман, став вдруг мягче и как будто то уязвимей. И что тогда? нетерпеливо воскликнул Клюкин. Тогда бы ты получил все свои деньги плюс компенсацию. Ты на что намекаешь, мать твою? недоверчиво спросил Клюкин. На какой-нибудь несчастный случай, зловеще усмехнулся Брехман. Ты бы мог не только получить свои деньги, но и заработать на новую квартиру. Или ты согласен париться в коммуналке, лишь бы твой дорогой братец не остался в тюряге? Ты предлагаешь мне? окаменил Клюкин. Ну, так прямо. Да как это не назови? снова возмутился Клюкин. Я думал, ты умнее, вздохнул Прехман. А я думал, ты честнее, парировал Клюкин. Пленка заскрипела, зашуршала. Я провела кончиком языка по губам. Послышалось характерное бульканье, плеск жидкости наливаемый в стакан. Через минуту разговор продолжился. Давай выпьем, заговорил Прехман. У меня есть сведения, что еще один человек крайне заинтересован. Михаил заговорщицки кашлянул. В смерти Спиридонова наивно выпалил Клюкин. "Олег, упаси боже тебя, кидаться такими словами". С досадой воскликнул Брехман: "Ну, нетерпеливо прорычал Клюкин. "Думаю, этот человек не пожалел бы денег, чтобы устранить всем нам мешающие препятствия». Брехман изъяснялся кивками. "Я могу свести тебя с этим заинтересованным лицом. Подумай, пораскинь мозгами. Ты получишь сто тысяч плюс вознаграждение". которая позволит тебе купить новую квартиру. С Маринкой у меня все о'кей, самодовольно продолжал он. Месяц другой, и я стану не просто управляющим, а владельцем небоскреба. Она от меня без ума, любой брачный контракт подпишет. Так что всем нам выгодно исчезновение. Снова повисла пауза. Пленка крутилась с тихим шелестом, в некоторых местах тонко и въедливо поскрипывая. Я должен все обдумать. Раздался глухой от смущения голос Клюкина. Конечно, бодро согласился Брехман. Я тебя не тороплю. Но если ты побыстрее хочешь вернуть свои деньги и получить вознаграждение, то я зайду к тебе завтра, решительно произнес Клюкин. Только не на работу, строго предупредил Брехман. А куда? Опять сюда? Да, я буду здесь в половине восьмого. Подъезжай, если надумаешь. А предварительно мне позвони. чтобы я предупредил нужного человека. Я бы сразу вас познакомил, если, конечно, смогу убедить его в необходимости решительных мер. Ладно, сумрачно произнес Клюкин. Дальше опять пошло поскрипывание. Я выключила магнитофон, достала кассету из гнезда и задумалась. Кто же этот третий человек? Меня поразило коварство, с которым действовал Брехман. Что ж, его план удался. только вот недооценил он Клюкина. Хотел от него просто отмахнуться, не получилось. если бы не мое вмешательство, Брехману не жить. Ну ничего, он за все ответит. Я представила себе его красивую холеную физиономию и усмехнулась. На зоне из таких красавцев делают петухов. Значит, Брехман не сдержал обещания данного им своему приятелю, за что чуть не поплатился жизнью. Решение Крюкина записать разговор с Брехманом на пленку без сомнения, на первом этапе имело целью собрать доказательства наглого обращения фирмы к клиенту, продавшему ей квартиру задарма. Думаю, после этого разговора планы Крюкина в отношении этой записи несколько изменились. Пленка в каком-то роде могла обезопасить его, согласись он взять на себя грязное убийство. Если бы, скажем, Брехман кому-нибудь проговорился, то последовал вслед за Клюкиным. Запись обеспечивала крепкую связку между ними. Полагаю, выйдя от своего искусителя, Олег испытал злорадное удовлетворение, ведь ни о чем не подозревающий Брехман на этой пленке фигурирует в роли посредника, возможно, угрожая Брехману на даче, Клюкин, движимый жаждой мщения и ненавистью, проговорился об этих записях, Лишний мотив, чтобы его убить. А может Михаил просто решил убрать ненужного свидетеля, чтобы тот не накапал на него в том случае, если загремит ментовку. Вот Бряхманов поручил своей крыше расправиться с Клюкиным. Поэтому он и не заявлял в милицию и не раскрылся мне, хотя знал убийцу своего шефа. Вынув кассету, я перевернула ее и снова вставила в гнездо. На этот раз было еще интереснее. Сначала я ушам своим не поверила. Но потом мало помалу дело прояснилось, и картина становилась все более внятной. Прослушав запись, я позвонила Спиридонову старшему. Александр Петрович, у меня все готово, удовлетворенно рапортовала я. Вы можете уделить мне полчаса? Конечно, конечно, только он замялся. Какие-то осложнения? полюбопытствовала я. Я сейчас у Марины, он смущенно кашлянул. Прекрасно, мы можем поговорить в ее присутствии. бодро сказала я, предвосхищая реакцию моего заказчика. Боюсь, это опять выльется в драму, без обиняков ответил он. Ей будет, наверное, любопытно узнать, кто убил ее мужа, настаивала я. Хорошо, вздохнул он, вынужденный согласиться. Тогда минут через пятнадцать я буду у вас. Я повесила трубку, предвкушая встречу с милой семейкой. Недолго думая, я надела брючный костюм, блузку с галстуком и предала своим волосам подобие изящного беспорядка. Меня всегда приняли контрасты: строгая одежда и горолаш на голове, хотя и умеренный. Приведя себя в боевое настроение и еще раз сказав в зеркало, что лучше и красивее меня нет на свете никого, я устремилась на улицу. Дверь мне открыла Валентина Георгиевна. Она натянута улыбнулась, без сомнения считая меня возмутительницей спокойствия, и кивнула в сторону гостиной. В доме опять пахло специями и укропом, что навело меня на мысль о непрекращающихся заготовках на зиму. Я любезно поздоровалась с Александром Петровичем, заметив, что он беспокойно ерзает в кресле, более сухо с Мариной. Она сидела с замкнутым выражением лица, делая вид, что ей нет до меня никакого дела. Услышав скупые слова приветствия, она медленно наклонила голову, демонстрируя мне свое внимание. очень смахивающая на барское прибрежение и перевела выжидательный взгляд на Александра Петровича она была одета в темно красное платье с глубоким треугольным вырезом на ногах черные туфли на высоком каблуке словно в театр собралась усмехнулась я про себя хотя ей не привыкать к театральным позам прекрасно делано просияла я показав глазами на музыкальный центр вам будет очень интересно "А нельзя без этой таинственности", поморщилась Марина. "Я всего лишь высказала свое удовлетворение". Взяла я на себя смелость немного одернуть ее». "Можно?" посмотрела я на Спиридонова. Он устало кивнул. Когда он разговаривал со мной по телефону, он казался более бодрым и заинтересованным. Или это присутствие Марины заставляет его надевать на себя личину спокойного, делового безразличия? Плёнов на всю эту психологию я вставила кассету в гнездо и нажала клавишу Play. Я решила начать с разговора Брехмана и Клюкина. "Кто это?" вопросительно взглянул на меня Спиридонов. Услышав голос Олега, "Клиент небоскреба», — бострёба", пояснила я. "Из дальнейшего разговора вы поймете, что его заставило обратиться к Брехману". Я не удержалась, чтобы не скосить глаза на холодный, гордый ликмарины. Ее правая бровь чуть заметно приподнялась, когда я произнесла фамилию ее любовника. Но ну и только. Она даже не взглянула на меня, демонстрируя завидную выдержку. В комнате воцарилось молчание. Были только слышны голоса Брехмана и Клюкина. По мере прослушивания брови Александра Петровича сдвигались к переносице, а правое веко нервно подрагивала. Время от времени он бросал на меня удивленные взгляды и качал головой. В комнату вошла Маринина мать. Она недоуменно воззрелась, сначала на меня, потом на Спиридонова, и наконец обратила свои взоры к дочери. Что здесь происходит? Наш бравый детектив, кажется, нашла убийцу Сережи, с ледяной усмешкой проговорила Марина. Сядь, это действительно интересно. Прослушав несколько реплик, Мария Семеновна озадачилась еще больше. Что это? Это Серёжин заместитель. Это тот, который вытаращила глаза Мария Семеновна. — "Да, мой бывший любовник", с холодной насмешкой в глазах и едва уловимой горечью в голосе сказала Марина. "Это он убил Сережу. Она уставилась в пол, подперев голову рукой. Я понимала, что ей безумно тяжело. Столько напастей, столько разочарований. "Вы немного не точны", почти подружески взглянула я на нее. — "Был еще некто третий. Но слушайте, Во время реплик и замечаний я вынуждена была приостанавливать запись, а потом вновь пускать ее. Марина одарила меня взглядом, в котором недоверчивая враждебность смешивалась с искренним интересом. Она несколько раз вздрогнула. тогда, когда Брехман прозрачно намекал на необходимость устранения Сергея. "Подлец", прошипела она, когда я остановила пленку. Мария Семёновна с боязливым смирением посмотрела на дочь. Та сидела в прострации, что-то сдавлено шепча и тупо глядя на ковер. Спиридонов тоже словно окаменел. "Но это же святотатство! — взорвался он, как безумный, шныряя глазами по комнате. "Это ж изверги! У меня для вас припасен сюрприз без всякого злорадства, сказала я, переворачивая кассету. Давайте прослушаем еще вот это". Я включила воспроизведение. Все были явно растеряны. с толку. Одна я сохраняла чисто учительское спокойствие, словно передо мной была группа двоечников, пишущих трудный диктант. Из динамиков донесся звук отпираемой двери и голос Клюкина: "Я согласен". "Вот и чудно", обрадованно ответил ему Брехман. "Ну ты проходи, проходи". После небольшой паузы Михаил снова заговорил: "Знакомься. Ах, да, не будем называть имен. Это нам совершенно не нужно. Все мы хотим одного и того же. "Тебе тут принесли деньги", с довольной усмешкой произнес он. "Аванс за твою услугу". Я остановила запись. Мария Семеновна Семёновнаскочила как ужаленная. "Куда девалась ее одышка? Это девка, Это девка заорала она. Это дрянь!" Голос изменил ей. Она было ринулась ко мне, но на полпути замерла. "Ну что, Мария Семеновна? Невозмутимо обратилась я к ней. Продолжим? Марина и Александр Петрович изумленно уставились на Марию Семеновну. потом, словно сговорившись, перевели взгляд на меня. Так я и стояла под испытующим, вопросительными взглядами, с пальцем на кнопке «плей». Я чувствовала себя не то чтобы волшебницей, но фокусницей точно, как будто должна была убедить собравшуюся аудиторию в своих феноменальных способностях, умелого Можно даже сказать чудесного манипулирования предметами и воскрешения мертвых. — Ну уж это ты хватила, усмехнулась я. Вы можете это слушать сами, без меня, посмотрела я на Александра Петровича, а потом на Марину. Догадываетесь, кто был третьим лицом, заинтересованным в смерти Сергея Петровича? Мария Семеновна бросала на всех нас дикие взгляды, затравленного животного. Не верьте ей этой стерве. Заверещала она, рухнув на колени перед креслом, в котором сидела Марина. "Нет, она все выдумала. Дальше идет ваш разговор с убийцей". Глядя в упор на Марию Семёновну, сказала я: "Вы заказали своего зятя". "Мама!" Марина застыла с открытым ртом и вытаращенными глазами. "Что она говорит?" "Ваша мать", посмотрела я на Марину. "Оплатила услуги киллера". Она не хотела, чтобы вы разводились с Сергеем Петровичем. Я правильно излагаю, Мария Семеновна? — Ведь в случай развода вашей дочери и вашего брата, — скосила я глаза на Спиридонова. Марина не получила бы практически ничего. А вы, Мария Семеновна, — усмехнулась я, не хотели, чтобы ваша дочь, грубо говоря, осталась без гроша. Вашим томлением, искушением умело воспользовался Брехман. Не знаю уж при каких обстоятельствах вы с ним спелись. Возможно, вы плакались ему в жилетку, повествуя о несчастном жеребии вашей дочери. А может вы знаете, что он имеет на нее влияние и близок с ней, жаждали его видеть в детях. Факт остается фактом. Вы наняли Клюкина. Он молодец. Клюкин сделал эти записи. Хотел себя обезопасить от Брехмана и от вас. Так на всякий случай. Увидев вас в прошлый раз, я и подумать не могла, что ваши семейные интересы Могут иметь столь серьезные, я бы даже сказала, трагические последствия. Вы рассчитывали помочь дочери, избавить ее от нищеты, хотя с ее профессией ничто ей не угрожала. Вы наивно решили, что тайна смерти вашего зятя никогда не всплывет на поверхность. И что же вы заслужили, Мария Семеновна? Ваша дочь будет всю жизнь относиться к вам со смесью жалости, презрения и ненависти. Такую вы цель перед собой ставили? Мария Семёновна валялась на ногах у дочери, схватив ее за лодыжки. Марина хотела выскочить, она напоминала птицу, угодившую в селке. "Это правда?" задыхаясь от волнения, вскрикивала она. "Это правда, ты убила его, мама?" Комнату потрясли рыдания. Мать и дочь завыли, запричитали в унисон. Я кинула взгляд на Александра Петровича. Он смотрел на эти крокодиловые слезы с явным отвращением. В его лице было столько ненависти и презрения, что мне казалось еще минута, и он кинется избивать их ногами. Наконец он резко поднялся и подошел ко мне. Достал из гнезда кассету и посмотрел мне в глаза. Пойдемте, Нам здесь делать нечего. Я вам очень обязан. Сколько я вам должен? Он достал из кармана бумажника, отсчитал пять купюр, достоинством сто долларов каждая. Держите, протянул он их мне. Вы мне ничего не должны. Это премия, сухо сказал он. Спасибо. Вы прекрасно справились с вашей работой. Шарков не ошибся. Вы отличный детектив, и извините, пожалуйста, если в чем то был неправ. Я пожала плечами и поблагодарив за вознаграждение, сунула деньги в карман пиджака. Как это ни прискорбно, но я должен буду заявить в милицию, обернулся он к рыдающим родственницам. Мы вышли из квартиры вместе с Александром Петровичем. Валентина Георгиевна, которая все это время покорно сидела на кухне, ни на миг не отрываясь от консервирования, проводила нас испуганным взглядом. Светило солнце, пели птицы, на площадке под сенью тополей играли дети, носились лохматые псы. Будничное спокойствие этого тенистого дворика бесшумным морем нахлынуло на меня. принося воспоминания о моем отсиявшем детстве. Тогда я вот так же весело прыгала и счастливо болталась со своими сверстниками, не подозревая, что за стенами домов взрослые разыгрывают настоящие драмы и трагедии.